8. Урок окончен. Студенты расходятся. Она остаётся в глубине зала. Поляк подходит к ней. Что он ей скажет? Он берёт её за руку. Благодарит по-английски за то, что приехала, выражает удовольствие, что снова её видит, хвалит её платье. Его комплименты не нравятся Беатрис. Слишком гладкие. отрепетированные. Впрочем, скорее всего, это его английскому не хватает лёгкости. Возможно, в Польше он считается весьма обходительным господином. Она тщательно подбирала одежду. Это значит, одета она строго. Мы можем поговорить, спрашивает Беатрис.